Глава 39. Постепенно мой разум начал проясняться. Гнев и ярость уходили на второй план. Эти чувства мне сейчас не советчики. Теперь важно мыслить предельно ясно и не поддаваться эмоциональному порыву. В одном я был уверен. Макар будет страдать долго. Смерть для него роскошь. Родители Сони любят деньги. Ну что ж. У них их скоро не будет. Уверен, если надзорные органы на них натравить, много недочетов найдут. А пока они будут по ночам не спать из-за проверок, я займусь семьей. Я разберусь, кто и в чем виноват. А уже потом буду думать о воздаянии. Сел в машину и поехал к Солнечной. Она и так вся на взводе из-за предстоящего разговора. Хватит с нее волнений». Она выпила эту горькую чашу сполна. Пока ехал, анализировал услышанное. Нет, не сцены насилия, а действия людей, что причастны к этому. Чем больше я думал, тем больше чувствовал, что-то тут не так. Из услышанного выходит, что Макар не с основания фирмы работает с родителями Сони. Тогда вопрос. Люди, для которых деньги во главе угла Никогда бы не допустили, чтобы кто-то посторонний получил контрольный пакет акций. Они были на грани банкротства, и он спас их своим вложением в бизнес. Маловероятно, потому что они боялись его сильно. Значит, тут что-то другое. И почему он настаивал на браке с Соней? Тут любовью не пахнет. Такие, как он попросту не знают, что такое любовь. Возможно, одержимость – «Нет, и этот вариант отпадает. Если было так, то не отпустил бы или нашел способ вернуть. Нужно с этим разобраться. Даю голову на отсечение. Он имеет компромат. Осталось узнать, какой. Завтра к Глебу заскочу, и маму нужно навестить. Она же нос свой туда совала. Черт, как я об этом мог забыть? Ладно, все завтра. Сегодня, любимая». Когда я вошел в дом, у меня было желание кинуться и, схватив Соню в охапку, зацеловать, чтобы она позабыла прошлое. Сказать, что мне очень жалко ее, и я готов всю жизнь положить, чтобы излечить раны, нанесенные этим уродом. Но это только бы сильнее ее расстроило, поэтому я выбрал другую тактику. Кир приехал через полчаса, как я вернулась домой. Заходит, как всегда, с обворожительной улыбкой на губах. А у меня душа холодеет от мысли, что сейчас предстоит ему все рассказать. «Солнышко мое!» Подходит он ко мне плавной походкой хищника, кладет руку на спину и притягивает к себе. «Безумно соскучился!» Произносит он на выдохе и дарит нежный поцелуй. Сердце трепещет от него и тут же становится горько. Будет ли он меня так целовать после того, как узнает правду? Он отстраняется, я, собравшись с духом, выпалила на одном дыхании. Кирилл, я готова рассказать. И тут его палец оказался на моих губах. В недоумении поднимаю взгляд на него, смотрит так пристально и убивает ответом. Не нужно. Я все слышал. От его признания сердце пропустило удар и замерло. Вязкий туман отчаяния начал обволакивать мой разум. Я не знала, что ответить. В голове пустота, а сердце изнывало от боли. Он все знает. Глухим эхом раздаются эти слова в моей голове снова и снова. Я тяжко вздохнула и прикрыла глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Руки онемели от волнения. «Соня, посмотри на меня». «Не могу. Хоть режьте меня». Тяжкий вздох Кира, и он прижимает меня к своей груди. Глупенькая, выдыхает мне в затылок. Не нужно стыдиться или бояться моей реакции. Я как любил тебя, так и люблю. Ничего не изменилось. Глупости совершать не буду. У нас есть Ромка в приоритете. Но по заднице тебя не мешало бы отшлепать. «За что?» – поднимаю взгляд. «То, что боялась сказать, что детей, возможно, не сможем зачать. Мне все равно». «Можешь ты это или нет. Детей можно усыновить или суррогатную мать нанять. Это сейчас не проблема. Но то, что я чувствую к тебе, ни за какие деньги мира не купишь. Потому что я тоже уже не смогу без тебя жить. Существовать, возможно, но не жить». Уткнулась ему в грудь и заплакала. «Это слезы были не боли, а облегчения, давящие на меня груз сомнений» постепенно исчезал. Солнечное, взял меня за подбородок Кир, завязывай сырость разводить, все же хорошо, а то, что было, забудь, нет больше этого прошлого у тебя, теперь у тебя будущее, Ромка и я. Не стоят эти твари даже твоих воспоминаний, сожги прошлое мысленно, как уродливые картины, никто не посмеет тебя обидеть, слышишь? смотрит на меня с нежностью и осторожно касается пальцем моей ресницы. Слезинка. Легко сказать, забыть. Я помогу тебе. Захочешь поговорить? Я в твоем распоряжении. Понимаю, что сложно. Читал как-то об этом в одной статье. И все же лучше не молчать. Почему ты читал? Неужели он знает о матери? Киртяжка вздохнул и подтвердил мою догадку. Мой отец изнасиловал мою мать. Результат его мерзости перед тобой. Так что я не долгожданный ребенок, а плод унижения и боли своей мамы. Я годами наблюдал, как она страдала и менялась. Я не хочу тебе такой судьбы. А она думает, что ты не знаешь? Ошибается. Но ту ситуацию я уже давно отпустил. Как у тебя вышло справиться? Отомстил отцу и забыл. «Шутишь?» – не поверила. «Угу. А если серьезно?» Я в свое время изучал философию. Она помогла мне видеть вещи более обширно. Я не зацикливался на проблеме, а извлекал из нее уроки. Не жил прошлым, а строил свое будущее. Прошлое, Соня, – это якорь, который не дает двигаться вперед. А если суденушка худое, то и утягивает на дно. Представь сколько возможностей теряем, предаваясь прошлому часами, обрастая им словно мхом. А за это время можно горы свернуть. Я тебя поняла. Забыть и планировать будущее. Но если захочешь поговорить и поплакать, моя жилетка в твоем распоряжении. Не, мне больше нравится забыть. Горжусь тобой. Оставляет он легкий поцелуй на моих губах, И прижимает к себе. Как же хорошо, что он не принялся меня жалеть. Этого я больше всего боялась. Все, что угодно, только не жалость в его глазах. Кушать хочешь? отстраняет он меня. Кушать? зависла. Курочку, например. Давай вместе приготовим. Вернее, я учить тебя буду. Не боишься отравления? рассмеялась. Нет. Под моим чутким руководством. Ты приготовишь шикарный ужин. Ну так как? Смотрит так игриво. А давай. Я не лукавил, что прошлое отпустил. Да, я отомстил отцу, но это считай, что исполнил кармический закон. И с этими тварями я поступлю так же. Каков поступок, такое будет и наказание. Но жить ради мести никогда не буду. Не стоят такие мрази этого. Соня, знать это не обязательно, пусть переключится на Рому. Я сделаю все сам. Мы зашли в кухню, Кирилл достал курицу и поместил ее на разделочную доску. Смотрю на тушку и понимаю, что мне дичь доверять опасно. Последние три попытки закончились плачевно. Одну сожгла, вторую пересолила, а третью курицу так испортила специями, что кушать было невозможно. «Смотри, есть масса способов приготовить дичь, причем очень легких. Могу поделиться несколькими способами, как ее испортить». Мой мужчина тихо рассмеялся. «Поверь, эту ты не испортишь. Сейчас я тебе предложу два легких рецепта, выбирать будешь сама. Первый. Курица, натертая чесноком, солью и перцем, можно добавить соевый соус и майонез». На гарнир мы сделаем картошку с грибами и луком. На нем и разместим нашу курочку. Второй способ. Курица в яблоках. Туда идет чеснок, горчица в зернах, мед, соевый соус и немного майонеза. Лук и яблоки тоже заправить этим соусом. Нужно все упаковать в пакет для выпекания. На гарнир можно пюре сделать. Ну, так какой выберешь? Я проглотила слюну. Сложный выбор. «Ладно, начнем с первого варианта», – сделал мой мужчина за меня выбор. «Итак, сейчас я буду готовить, а ты действовать строго моим указанием». «Что, совсем не поможешь?» – разволновалась я. «Почему же помогу? Почищу картошку, порежу грибы и лук. Ты же это, надеюсь, умеешь делать?» «Это могу. Вот и отлично. Начнем с соуса, которым будем натирать дичь». «Бери чеснок и почисти его. Как сделаешь это, пропусти его через чеснокодавилку вон в ту миску, а я пока курицу обработаю». Как оказалось, под руководством Кирилла готовить действительно легко. Через полчаса мы загрузили наш ужин в разогретую духовку, и я, исходя слюной, села напротив, принялась ждать. Сонь почувствовала его руки на своих плечах И он принялся массировать их. «Времени у нас много. Может, пошалим? А то утром ты меня лишила сладкого». «Сладкое перед едой вредно». Млея от удовольствия решила немного отложить десерт. И правильно сделала. Не прошло и 15 минут, к нам нагрянула будущая свекровь. Она прошмыгнула с пакетами наверх и через минут пять спустилась к нам. «Сонь, можно тебя на минуточку?» Кир полоснул маму строгим взглядом, но взбухать не стал. «Теперь я поняла, почему он с ней так терпелив. Он пытался хоть как-то загладить вину отца. Мы поднялись к ней наверх и зашли в ее комнату». «У вас завтра свадьба, пусть и вынужденная из-за Ромки, но все-таки каждая девушка хочет в этот день выглядеть красиво. Вот я и подсуетилась. Вернее, она смешно сморщила нос». Подсветилась я давно. Она распахивает дверку шкафа и достает оттуда шикарное платье. «Очуметь!» – охнула я, разглядывая шелковое платье, на котором тончайшие кружева, словно морозный узор на стекле, еще переливаются из-за страз. Оно великолепно. Осторожно провожу рукой по произведению искусства. По-другому это платье язык не поворачивается назвать. «Рада, что тебе понравилось!» «К нему тебе туфли тоже есть, а остальное сын сам тебе завтра отдаст». «В смысле? Не думаешь же ты, что мой Кирилл оставит без подарка свою любимую?» «Кир не относится к мужчинам, которые любят говорить, а потом делать. Его девиз «Я лучше сделаю, чем скажу». Это касается подарков, да и не только. «Как у вас дела?» «Нормально, он все знает про меня». Я ему хотела рассказать, что детей не смогу иметь, и все. Но так вышло, что ваш отпрыск через прослушку все узнал». «Да ладно», — схватилась она за сердце. «Ну все, сейчас начнет мстить. Может, дров наломать?» «Нет, не наломает. Он мне обещал, так как Рома у нас в приоритете». «А за прослушку-то его того?» «Нет, сами виноваты, что они нас прослушивали». Нечего было в их дела лезть. Кстати, хотите на ужин остаться? Я курицу готовлю. Хочешь сказать, он пустил тебя хозяйничать на кухне? Не поверила она. Он не только пустил туда, но и учит готовить. Дела. Потирая подбородок, протянула женщина. Ладно, рискну здоровьем, останусь на ужин. Но утром приеду, чтобы сделать из тебя красавицу. О, кстати. Я тебе еще кое-что прикупила, но думаю, стоит тебе завтра это надеть или приберечь для другого случая. А покажите. Не стала я отказываться, смысла не вижу изображать скромницу. Подарки люблю и не собираюсь от них отказываться. Она достает коробку, перевязанную атласной лентой, и открывает ее. Я подхожу и вижу там безумно сексуальный пеньюар. Надену завтра. Не вижу смысла тянуть. Как камень с души. Думала, ты сейчас начнешь артачиться. Ну уж нет. Будущая моя свекровь, невестка у вас, любит подарки. И тут Любовь Валерьевна расплакалась. Эй, вы чего? Подхожу к ней. Это от радости. Шмыгнула она носом. Я всегда мечтала о такой жене для своего сына. Ты наш лучик света. Если бы у вас ничего не получилось то страдал не только он. Я же душой прикипела к тебе. Потерять тебя сродни лишиться своей кровиночки. Не знаю, как так вышло, но это факт. Я обняла ее. Но что тут скажешь, и мне эта женщина стала не чужой. То, что напористая, не мешает. Более того, если бы она была моей мамой, никогда со мной ничего такого не случилось. Она Макару руки по самую майку оторвала бы и сказала, что так было, и суд бы ей поверил. Так что мне повезло со свекровью, думаю, и Роме повезет с бабушкой. Любовь Валерьевна умылась, и мы спустились. Кир придирчиво просканировал нас взглядом, лишь покачал головой, но ничего не сказал. Видимо, понял, что маме нужно было немного поплакать. Через 20 минут ужин был готов. К моему удивлению, получилось очень вкусно. Вот что значит, когда помогает профи. Пришлось напроситься на следующий урок. Приятно чувствовать, что не все потеряно.